Слово на зачатие честного и славного пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна. В то время, как приближалось зачатие нашего Спасителя, совершилось славным и чудесным образом зачатие святого Иоанна предтечи. Многие матери зачинают детей, но мало таких, коих зачатие прославлялось бы и праздновалось Святою церковью. Известны только три матери, в чреве которых, совершившиеся зачатия стали предметом удивления для всего мира: это праведная Анна, святая Елизавета и пречистая дева Мария. Анна Праведная зачала Богородицу, Елизавета Предтечу, а Дева Мария Христа Спаса нашего. Все эти зачатия были возвещены ангелам и совершились по благодати Божией, но притом не иначе, как через беседу между благовестником и зачинающими, ибо сам Бог требовал и соизволения зачинающих. Поэтому благовестник, святой архангел Гавриил, войдя в алтарь к священнику Захарии, служившему тогда пред Богом, сказал — «Не бойся, Захария, молитва твоя услышана, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и дашь ты ему имя Иоанн, и многие возрадуются о рождении его». Захария отвечал, «То, что возвещаешь ты мне, вестник радостный, и неожиданно и странно, ибо родить детей в старости неестественно, я же стар, и жена моя в летах преклонных, как мы можем зачать и родить сына?» Ангел же ответствовал, с первых же твоих слов, Захария, я вижу, что ты маловерен, ты не веришь, что слова мои сбудутся. Правда то, о чем я возвещаю, не свойственно твоей природе, но на это есть воля Божия, для которой нет ничего невозможного. Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Разве неизвестно тебе, что Бог мог сотворить Адама из земли, создать Еву из кости Адамовой и престарелой Саре даровать сына Исаака? Поэтому и твоей жене всемогущий Бог дарует в старости рождения сына, ибо услышана молитва твоя. Я, сказал Захария, ныне приношу Богу свои молитвы и пришествие вожделенного Мессии, коего он обещал устами святых своих пророков. Молюсь, чтобы Бог скорее послал его на землю спасти семя Авраамова от рабства и наплеменников. Молюсь ему еще и о том, чтобы он простил согрешения мои и грехи всего народа. А о том, чтобы иметь сына, я ныне не молюсь, ибо уже и сам достиг преклонного возраста, и жена моя состарилась. Ангел же сказал ему, я Гавриил, предстоящий пред Богом. «По откровению Божию я знаю, что ты ныне молишься не о даровании сына, а о том, о чем ты сказал мне. Однако прежде, когда и ты, и супруга твоя не были еще стары, то усердно молили Господа, чтобы он послал вам сына. Всемилостивый Господь, от него не может укрыться даже и малейшее движение сердца человеческого, внимает молящим ему и исполняет желания боящихся его». Услышав твои прежние молитвы, Он дарует тебе, Сына, равноименного благодати, ибо Господь ведает по Своему благоволению, когда исполнить по... р... прошение святых Своих. И вот у тебя родится Сын, Который велик будет пред Господом. На это Захарий отвечал, «Вижу я теперь, благовестник, что ты ангел Божий, ибо и беседа твоя свидетельствует об этом, и твой вид ясно показывает это, и сила слов твоих подтверждает то». Сначала же, когда ты внезапно предстал предо мною и стал вещать, я ужаснулся, подобно тому, как некогда убоялся Даниил, пророк, увидев ангела. Смотрел, — говорил он, — на это великое видение, но во мне не осталось крепости. Также и мать Самсона говорила, — Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Поэтому я и убоялся, и не дерзаю возражать против твоих ангельских слов. Однако спрошу, почему имеющий родиться у меня сын будет велик? Разве он будет выше и святее пророка Иеремии, которому было слово Господне? «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Ангел же сказал, «Велик будет пред Господом сын твой, и своим духовным величием не только будет равен пророку Иеремии, но и превзойдет его. Если тот получил освящение до рождения своего, то это еще более исполнится Духа Святого еще во чреве матери своей». Иеремия предназначался только к пророчеству о Мессии, а этот удостоится и руку возложить на него и крестить его. И не только Иеремию, но и прочих великих святых он превзойдет величеством благодати Божьей, ибо и в наших ангельских чиноначалиях, которые всегда видят лицо Господа Саваофа, Бог не всем равно открывает тайны своей благой воли, но через вышних чинов являет их низшим. Много звезд является пред восходом солнца, но одна лишь денница предшествует самому солнцу. Многие пророки проповедовали о пришествии Мессии, но отрок, рожденный тобою, не только будет проповедовать словом, но и перстом своим укажет людям Агнца Божия, в землющего грехи мира. Вот почему сын твой будет велик и больше среди всех рожденных женами. Насколько исполнение радостной вести приятнее, чем самая весть, Настолько будет иметь более чести, сравнительно с другими пророками, тот пророк, который от тебя родится. До него пророчествовали все пророки, и самый закон этот же будет завершением всех пророков, концом Ветхого Завета, предтечей новой благодати. Захария на это сказал, «Хороша и радостна весь Твой ангел Господень, если и всякий премудрый сын велит отца» то насколько более возвеселил бы меня старца сын мудрейший, нежели все пророки. Но как мне радоваться, когда я сомневаюсь в словах твоих, Не бывает радости и веселья в вещах сомнительных, но только в достоверных. Итак, умоляю тебя, ангел Божий, скажи мне, как могу я увериться в том, что ты мне возвещаешь? Тогда Гавриил отвечал, — Ты еще продолжаешь сомневаться и не веришь моим словам, Захария. Неужели буду говорить ложно я, посланник Бога, который верен во всех словах своих и свят во всех делах своих? Так что у Бога не останется бессильным никакое слово. Ты, рей и Учитель Израилев, уже ли не знаешь, что наступило время, которое я высчитал седминами, когда был послан в Вавилон к пророку Даниилу? Разве ты не читал его пророчества? Рассмотри и познай, что уже приблизился спасающий Израиля, и пред лицом его будет предшествовать ангел во плоти, сын твой, который уготовит путь Мессии, шествуя пред ним в духе и силе Ильи». Но за то, что не поверил словам моим, ты будешь нем и не скажешь ни слова до того дня, когда это исполнится. И тот час немота сковала уста Захарии, а узы неплодия Елизаветы разрешились. Ангел уже отошел к престолу Вседержителя, которому слава вовеки. Аминь.